«Здравствуйте, мама и папа! Получили от вас огромную посылку и письмо. Яблоки великолепные, просто объеденья. Уж на что я почти не ем яблок, но и то ел не переставая. Правда, гигантский огурец все подпортил. Он сгнил, и верхний слой яблок и слив потянул с собой. Но это не беда. А интересно, яблочки эти с какой яблони? С той, которая свешивается над скамейкой?» Мы пока в доме творчества в Переделкино. Мне надо перевести кучу стихов с болгарского и киргизского до отъезда. А уезжаем 2 сентября. Носки Алена поищет. Должны же они где-нибудь продаваться. Катюшка в Малеевке. В Бармалеевке, как говорят дети. Здоровая и весела. Ездил в магазин семена. Сахарного бизона нет. Предложили семена других томатов. Талалихин и сибирский скороспелый. Напиши, что надо». Но бывает и Бизон, буду заезжать. По твоей просьбе узнал, сколько стоит швейная машинка. 1670 семьдесят рублей. Но это немецкая. Тула стоит около тысячи. Целую всех крепко. Роберт.